При абсолютном господстве казанцев в воздухе любые выходки пилотов оставались безответными. Ведущий из вина, поручик Камаев, уверенно набрал высоту. Глянул через плечо на ведомых. Они были на месте. Покрутив кистью руки, чтобы привлечь внимание, Камаев показал три пальца. Ведомые качнули крыльями в знак понимания и перестроились в ордер номер три. Строим фронта. При полетах на новых машинах остро вставала проблема коммуникации. Если на старых бипланах летчики легко могли переговариваться жестами, то при полетах на околозвуковых скоростях это было весьма затруднительно. Научники уже пару лет бились над созданием радиостанций, годных для установки на самолеты, но пока безуспешно. Камаев летал уже 10 лет, имел полдесятка боевых наград. И, если бы не досадный случай, прервавший карьеру, уже носил бы погоны полковника. В авиации звания давались быстро. Но в самом конце Московской войны, почти десять лет назад, капитан Камаев, увлекшись одиночной охотой, он развлекался бомбежкой гражданского госпиталя, нарвался на пулю и потерял самолет. Попав в плен к москвичам, Камаев чудом избежал расстрела на месте.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 В это число попал и Камаев. Его быстренько подучили работать на новой реактивной технике, присвоили звание поручика и направили на границу с Московией. На новом месте Камаев быстро восстановил былой опломб Супермена, постоянно подбивал сослуживцев к дерзким налетам на сопредельную территорию, а зеленым новичкам старался внушить стойкую ненависть ко всему, что находилось в западнее Волге. Через 20 минут после вылета звено достигло границы. Заходить вглубь сопредельной территории начальством не рекомендовалось. Поэтому Камаев, проскочив километров на 30, развернулся на 90 градусов и повез своих ведомых на юг. Пальцы поручика так и чесались от предвкушения какого-нибудь развлечения. Уже несколько вылетов Камаев не мог побаловаться. Месяц назад на двух московских аэродромах были размещены пять эскадрилей реактивных истребителей «Гроза», в противовес которым три года назад и были созданы казанские молнии. «Гроза» состояла на вооружении Северного княжества, столицей которого был Великий Новгород. На территории этого государства размещалось большое количество заводов и фабрик, лишь немногим уступающее казанскому ханству. Поэтому Северное княжество – сумела добиться значительных достижений в техническом прогрессе. К тому же княжество активно помогали великие европейские державы. До прямого противостояния двух наиболее могущественных стран, бывшей империи, дело пока не доходило, мешало отсутствие общей границы. Но в последние годы рубежи Казанского ханства значительно придвинулись к Северному княжеству и в Новгороде забеспокоились. Срочно был заключен оборонительный союз с Московией, В Первопрестольную потянулся поток грузов двойного назначения, а в последние месяцы – войска и боевая техника. Теперь казанцы уже не рисковали слишком нахально лезть к москвичам. Но дурные привычки уходят медленно. Новгородским пилотам уже приходилось несколько раз подниматься на перехват, хотя до стрельбы дело пока не доходило. Сам поучаствовал пару раз в таких схватках, Камаев реально оценивал характеристики боевых машин. Молнии казанцев, практически не отставая от новгородцев скорости, значительно уступали грозам в маневренности. К тому же против четырех легких пулеметов на молнии новгородские машины были оснащены двумя 20 миллиметровыми автоматическими пушками. В настоящем бою у казанцев почти не было шансов. Звено Камаева шло на высоте двух километров достойных внимания целей, пока не попадалось. Темнело, и поручик уже начал нервничать, предчувствуя бесславное возвращение на базу. Вдруг далеко внизу, почти у самой земли, пилот увидел медленно ползущий двукрылый аппарат с опознавательными знаками Московии. Если присутствие в воздухе новгородцев Камаев еще терпел, то появление этого самолета было воспринято поручиком как личное оскорбление. Не предупредив ведомых, Камаев бросил свою машину в пикирование. Нелепый аппаратик стал быстро приближаться, заполняя кольца прицела. Поручик уже положил большой палец на гашетку, предвкушая приятное зрелище разваливающегося от длинной очереди московского аэроплана. Внезапно вокруг идущего в атаку истребителя Разлилось белое сияние, словно вспыхнула тонна магния. Вспышка длилась несколько секунд и с явно слышимым щелчком исчезла. Камаев глянул вниз и в первый момент не поверил своим глазам. Цели не было. В следующее мгновение натренированное зрение пилота сообщило о других странностях в окружающем мире. Местность под брюхом молнии оказалась прорезанной густой сеткой дорог,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 разыскивая ведомых. Оба самолета исчезли. Громко выругавшись и даже крепко стукнув кулаком по приборной панели, пилот сориентировался по компасу и направил машину в сторону базы. О подобном происшествии необходимо срочно уведомить начальство. Когда по всем расчетам уже должен был показаться родной аэродром, из-за спины Камаева вылетела огненная веревка трассирующих снарядов. Судорожно обернувшись, поручик похолодел. Такого монстра пилоту-ветерану видеть не доводилось. Висевший на хвосте аппарат поражал. Хищно вытянутый острый нос, за ним огромная капля кокпита, по сторонам непривычно широкого фюзеляжа внушительные воздухозаборники, двойной вертикальный киль, под крылом длинный ряд ракет. Незнакомый самолет буквально излучал угрюмую мощь. Опознавательные знаки были совершенно неизвестны. Консоли украшали красные пятиконечные звезды. Через несколько секунд преследователь дал по курсу молнии еще одну очередь. Камаев в панике свалил машину на крыло и попытался оторваться. Но противник не отставал. ПВО Поволжского округа было поднято по боевой тревоге в 21.13. За 20 минут до этого операторами РЛС было засечено появление неопознанного объекта в районе Арзамаса. В 20.50 с аэродрома в Первомайске на перехват был поднят дежурный Су-30. Пилотирующий Сушку полковник ВВС Российской Федерации Юрий Голосов за несколько минут сумел выйти на цель. Ей оказался легкий реактивный самолет, похожий на МиГ-15. Странные опознавательные знаки, вписанные в красную окружность две параллельных голубых линии, удивили полковника. Но висящие на консолях ракеты не оставляли сомнений в военной принадлежности данного аппарата. Так Голосов и передал на базу. Вот тогда и была сыграна боевая тревога. На разных аэродромах Положского округа стали готовиться к вылету еще несколько перехватчиков. Были приведены в стартовое состояние зенитные комплексы С-300. Такого чрезвычайного происшествия, как появление в центре страны неизвестного самолета, не случалось с момента пролета Матиаса Руста. К тому же этот объект явно был боевым. Командование ПВО, прекрасно осознавая, какие могут последовать санкции за такое вопиющее нарушение бдительности, приказало полковнику Голосову действовать жестко. Юрий, приблизившись к предполагаемому противнику на предельно близкую дистанцию, дал предупредительную очередь. Пилот НЛО никак не отреагировал. Но после второй очереди попытался уйти от преследования. Не желая потом выслушивать в штабе обвинения в нерешительности, полковник короткой очередью отрубил противнику хвост. Даже в такой обстановке Юрий не смог выстрелить по человеку. Но к немалому удивлению Голосова Пилот пораженной машины даже не попытался спастись. Уже потом, несколько дней спустя после ЧП, эксперты комиссии, разбирающие этот случай, пришли к выводу, что неизвестный летчик просто не имел технических средств для спасения. Расследование, начатое ФСБ, благополучно заглохло через несколько месяцев. Следователи так и не смогли выяснить, кто, когда, как и для каких целей построил и поднял в воздух